часть 3 машины апокалипсиса глава 17 это что ж тут такое было спросил лимар глухое эхо улетело в туннель за спиной он повернулся к юлу Каалипс оглоблей пялились на высокие своды стоя снаружи у входа Яков остался наверху с лошадьми и повозкой. Атаман не рискнул тащить их по крутому склону в котлован, опасаясь камнепада. Дорога, которая вела вниз, была завалена валунами в человеческий рост еще со времен погибели. Во всяком случае, так повидал Юл, а откуда он это знал, атаман не стал уточнять. Ильмар топнул ногой о бетонный пол и оглянулся, слушая, как затухает эхо и далеко туннель тянется. «Шагов триста», — ответил Юл, направляясь к выходу. «Потом сужается и вниз резко уходит. Раньше там лесенка была, а сейчас...» «Не знаю, если не завалило, пройдем». «А если завалило...» Юл мотнул головой влево в сторону выезда из котлована, рядом с которым под склоном чернели лазы в заброшенные штольни над каждым висел ужестяной козырек подпертый чугунными столбиками ползком атаман вытер под со лба солнце нещадно жарило сквозь белесую дымку над камнями струился горячий воздух ничего ильмар расстегнул куртку под землей всегда прохлада глядишь зиновию полегчает идти сможет Так и доберутся до цели, а там и Гест появится. И тогда... Атаман сжал распятие на груди. Все в кулаке будут. Киевский, Московия. Главное Джагера захватить. Ближняя штольня отливная, по ней за главным туннелем входы подземные попасть можно, сказал Юл. узковато правда, но сработано из стальных труб. А остальные, спросил Калибр, стягивая куртку из чешуйчатых шкур маниса. Штаны он давно закатал до колен, клетчатый платок намочил и набросил на голову, прикрыв шею и плечи от палящих лучей, и сверху соломенную шляпу надел. Не ходил, не знаю. А что здесь было-то? Оглобля разделся до пояса, стянул узлом рукава рубахи на животе. Его лысый череп и покатые плечи лоснились от пота. Не знаю, и никто толком уже не расскажет, ответил Юл. Это почему? удивился башмачник, уперев руки в бока. Он медленно поворачивался на месте, разглядывая склоны огромного котлована. Ходов много. Да погибели тут крепость подземная была, а может, не крепость, схрон, только такое, что по туннелям до самого Минска дойти можно. Оглобля присвистнул так что ж добро такое пропадает почему здесь не живет никто юл усмехнулся от чего ж не живет живут кто мутанты калиб крякнул ильмар нахмурился а оглобля скинул с плеча винтовку и проверил затвор и много их спросил он кого юл сел на валун и стащил сапог мутантов едва не выкрикнул оглобля а там мне откуда знать мы же к нарочи идем раньше в поозерье поселение было туда путь трудный но зверья там давно нет не кро ведь кругом юл перемотал портянку и натянул сапог притопнул и сказал ну что пошли за поклажей Эльмар кивнул и направился к завалу на выезде из котлована, за которым наверху стояли лошади и повозка. Юл шагал рядом, за ним калиб с курткой и карабином в руках, а Глобля, задумавшись, остался на месте. «А если все же вляпаемся?» — спросил он. «В дерьмо, что ли?» — хохотнул Юл, переглянулся с ильмаром «В конце туннеля летучих мышей полно». Помет хоть лопатой выгребает, правда, чем глубже, мыши почти не попадаются, а вот идти трудней. Многие с непривычки психовать начинают. Атаман на ходу обернулся. От всяких подземелий его воротило. Стоит только представить этот давящий свод, эту непроглядную холодную темень вокруг, так голова кружиться начинает. А вот Юл уверенно держится, будто хозяин этих мест. Знать бы, что у него на уме. Говорливым Медведковский стал, развязным каким-то. Может, чего нехорошее удумал? И деньги он легко взял, пять золотых вместо десяти, которые просил вперед. И на вопросы в охотку отвечает Хохмид. Ильмар скосил глаза, разглядывая Юла в профиль приплюснутый нос, низкий лоб, шея, толстая и короткая квадратная башка, будто к плечам привинчена. поди угадай чужие мысли, когда морда у человека кирпичом. Ну, время покажет. Сначала к Нарочи пусть выведет, а там, если не обманет Эльмар на чистоту, поговорит с Юлум. Может, тот место погибшего рема займет. — А дорогу ты хорошо помнишь? — спросил Оглобля, догоняя их. — Башмачник, ты мне надоел уже? — бросил Юл. — По-твоему, как контрабандный Чензир в Минск попадал? — Что? — не понял Оглобля. — Какой еще этот Чезир? — Калиб хмыкнул. — Темнота! — протянул Юл. — Чензир! Вещество особое! его на крыме гетманы добывают он на вроде резины только не горит вовсе и зачем оно в минске зачем под землей это тащить недоумевал башмачник